им предстояло все усиливывавшись ропот на худое ведение внутренних дел заглушить шумными внешними успехами а немецкое правительство русская императрица из метавы даже обязано было для собственной безопасности поддержать свой престиж в России и в Европе этого и немудрено было добиться умело позируя между францией и австрией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 И почти всю Ломбардию всемогущий славный петербургский дипломат двинул к Рейну того же Лесси с двадцатитысячным корпусом и тем выручил свою жалкую и предательскую союзницу.